Глава шестнадцатая. «За туманами Нижнего мира». «Надеюсь, скоро смогу пригласить тебя на нормальное свидание, моя драгоценная снежинка», — рассмеялся Тиль, «и ты уже не найдешь повода отказать мне». «Вначале вам придется убить парочку древних монстров», — кровожадно добавил Аид, подавая ему рубаху и куртку. Во время ритуала на теле оставались только брюки и сапоги, но кровь ледяного дракона не позволяла ему замерзнуть. Кристоф активировал телепатическую сеть. Она была огромной, позволяя нам одновременно поддерживать связь с его драконами, отрядом боевых грифонов и моими волками. «Гард, доложи обстановку», — приказал император. «Без изменений». «Здесь больше полусотни сильных немертвых, я чувствую их хауры, но Этерии среди них нет», — ответил Дикий. «Хорошая новость. Значит, у нас неплохие шансы спасти детей. В теле Архистрыги королева нам не противник, но ее сила в другом, хитрость и чудовищное коварство. Мертвечиха могла использовать малышей в качестве щита, Или просто за мгновение выпить из них всю магию, чтобы помешать нам. Поэтому мы спланировали удар так, чтобы вначале отвлечь ее на проклятие, а после вытащить детей из ловушки до того, как она прыгнет в тело архистрыги и успеет что-то предпринять. Перемещаемся. Аид, Дамиан, готовьте порталы, всем занять позиции, приказал Крестов. В одиночку я без труда могла проскользнуть незамеченной мимо шпионов Этери, но протянуть целый отряд, не потревожив сигналки, было нереально. Поэтому мы сделали ставку не на скрытность, а на скорость. В Нижнем мире драконы не могли принять истинный облик. Аиду не хватит маны, чтобы защитить зверя. Они будут сражаться в человеческой и половинной формах, обернувшись драконидами а грифоны помогут нам быстро добраться до лаборатории. Неподалеку послышалось хлопанье крыльев и бодрое курлыканье. Первым к нам подлетел Ёлька, любимый грифон Эстер. Нахальный и вредный, умеющий мастерски падать в голодный обморок, даже если минуту назад уплел в одну морду ведро мяса. Но кроме этого он отличался невероятной смелостью и лидерскими качествами. Поэтому ему доверили очень важную миссию. Во время спасательной операции Йоль будет поддерживать связь между целительницей и птицами. Именно им предстоит переносить спасенных малышей из нижнего мира в верхний. Я молилась, чтобы у Йоля и остальных все получилось. Раздался сигнал. Я скользнула беглым взглядом по грифонам. Всадники уже оседлали их. Тельд тоже был в авангарде. Он вступит в бой первым вместе с Кристофом и Дамианом. Они — наша основная ударная сила. Аид в этот раз не сможет сражаться. Ему нельзя расходовать ману на сражение. Поэтому я и отряд волков будем охранять его. Роль каждого была расписана до мельчайших штрихов. Осталось лишь исполнить все намеченное безупречно. Ментальная сеть задрожала после второго сигнала. Аид активировал защитный аркан, и на запястьях драконов Эстер и Таэль вспыхнули метки вечной ночи. Похожие печати появились у Олафа, помощника Огонька, и у шаманов Темной Империи. Они не спускались вместе с нами, их Аид использовал в качестве живых маячков, чтобы грифонам было проще найти обратную дорогу. Помимо этого, они будут принимать спасенных детей и оказывать первую помощь прямо на берегу, чтобы избежать магического шока и чтобы малыши не погибли от резкого перемещения в верхний мир. Эта часть плана оставалась самой сложной. Мало перебить охранников лаборатории, важно спасти не только души, но и жизни детей. Раздался третий сигнал, и ударный отряд во главе с титанами Поднялся в воздух и помчался к полуночнице. За ними поспешили мои волки. Мы с Аидом, а также трое драконов-охранников и грифоны без всадников, замыкали колонну. Джайна на этот раз осталась на берегу помогать Олафу и Целителям. Она не будет вмешиваться в сражение. Ей поручено следить за куполом и печатями. Со всех сторон... Вновь послышалось яростное и решительное курлыканье. Мы вихрем ворвались в полуночницу и понеслись дальше, обгоняя ветер. Быстрее, еще быстрее. Впереди вспыхнули атакующие плетения. Мы уже не скрывались, но и не могли позволить слугам мертвой королевы сосчитать нас. Поэтому открыто уничтожали призраков, вставших у нас на пути. Вспышки не стихали ни на миг. Этери уже знала, что мы приближаемся. Но перемещение в тело Архистрыги займет время. Мы должны успеть. «Кьяр!» — закричал Кей, вожак Грифонева отряда. Он предупреждал, что мы неподалеку от лаборатории. «Внимание! Впереди отряд Куунсулов!» — сообщил Гард. «Невидимые твари!» обладающие колоссальным ментальным даром. Они были невероятно опасны, но мой драгоценный волк чуял их и заранее предупредил нас. В авангарде были только драконы с абсолютной ментальной устойчивостью. Удар! Плетение Тиля узнало сразу. Он первым ринулся в бой, а следом за ним — Кристоф и Демиан. Они атаковали вместе, накрывая магией небольшую площадь чтобы не упустить ни единого духа, если выживет хоть одна невидимка этерий впоследствии может использовать ее чтобы навредить грифонам и детям еще удар крестов и его драконы громили стражников лаборатории, а теледемиан в это время оплетали ее проявляющей сетью Этерия идеально замаскировала вход и спрятала в трещине уходящий вглубь паутины, крохотный карман, находящийся в подпространстве на границе миров. Случайно заметить его было нереально, как и засечь сканирующим арканом. Ведь мы искали логово нечисти, а королева скрыла его живой магией. Все это время она использовала детей как щит, вплетая их силу в охранный купол. По капле, чтобы не привлечь местных монстров лишь для того, чтобы нейтрализовать их маной мертвую энергию и создать вокруг иллюзию пустоты. Внимание! Ментальная сеть зазвенела от голоса гарда. Этери перемещается в лабораторию. Проклятие! Тварь решила рискнуть всем, чтобы использовать свой последний козырь. Вспышка! Нижний мир вдруг залила янтарным заревом И земля задрожала от ударной волны. Домиан досухо выпивал щиты Этерри, но плевав на риск и угрозу отравиться ее маной. А крестов стилем добивали страшников, расчищая дорогу авангарду. Я хотел рвануть на помощь, но с трудом успела выставить защитный купол, реагируя на проблеск вражеской маны. Драконы тут же ударили в ответ, тесня напавшую на нас тварь. Здоровенную! Раза в три больше обычной банши. Похоже, мертвая королева далеко продвинулась в своих экспериментах. Я усилила щиты, отражая новый удар. Сейчас я ничем не могу помочь ударному отряду, но мой долг — защищать Аида. Если с ним что-нибудь случится, все драконы и эстер погибнут в один миг. «Зимняя стража, за мной!» зарычал Гард. Титаны проломили оборону нечисти и пробились в лабораторию. Время шло на секунды. Я не видела, что происходит там, только слышала вспышки мощнейших атакующих плетений. Еще немного, и на них слетятся местные монстры. Не слуги мертвой королевы, а другие, не менее сильные твари, обитающие на нижних ярусах. Мутанты, и чудовища, просочившиеся из других миров. Во время последней вылазки Тил перебили тех, кто поселились возле логова Клина, поэтому на нас до сих пор никто не напал. Но долго затишье не продлится. Вдали послышалось глухое рычание, словно подтверждая худшие опасения. «Вега, Сейд, Рой!» мысленно связалась с разведчиками «Следите за подступами!» Волки испарились, а я сосредоточилась на сполохах драконьей магии. Бой набирал обороты, и судя по тому, что я не слышала свежего флера смерти, наши воины сумели оттеснить тварей. Вьюга еще не добралась до малышей. В то же время Эстер. Магия полуночницы давила могильной плитой. Я задыхалась, несмотря на защиту Аида. Еще немного, и уже не смогу колдовать, а подобраться к детям не получалось. Мертвечиха успела поставить новый щит слишком близко к кристаллам, в которых находились крохотные тела. Мы не могли ударить по ним мощным арканам, боялись навредить малышам, а слугам Этери все не было конца. Она бросила все силы, на то, чтобы призвать помощников из проклятого леса. Драконы и волки все равно побеждали, но мы продвигались слишком медленно. Мертвечиха скоро закончит жертвенный аркан, и тогда детей уже не спасти. Яра! Яростный рев банши раздался совсем близко, оглушая и пробирая до костей. Здоровенные когти рубанули по щиту, закрывающему меня от монстров. Я невольно вздрогнула и закрылась руками. Бесполезный жест. Атаковать я не могла. Но на помощь тут же подоспели крестов и двое волков. Эту тварь они добьют. Но Этери я чувствовала растекающуюся вокруг магию. Жуткую и древнюю, несущую на своих крыльях мучительную смерть. Мертвая королева заканчивала аркан. Оставались последние стрихи, а ее купол по-прежнему был непробиваем. Тонкие плетения легко отскакивали от него, а я ничем не могла помочь. Идея безумная и абсолютно нелогичная, но я вцепилась в нее как в последний шанс. Призвав из хранилища флакон со священным эликсиром, со всей силой метнула его в купол. Вспышка! Белоснежное сияние ослепило, а затем раздался оглушительный грохот и рев. Флакон разбился на осколки, и в куполе образовалась трещина. Из нее повалил дым, а я тут же призвала еще два флакона, бросая их один за другим. Я все же нашла лазейку. Святая магия разрушала аркан твари без риска навредить малышам. Еще удар! Четвертый флакон впечатался в щит одновременно с атакующим арканом Тиля, и купол мертвой королевы разлетелся в дребезги. Тварь злобно зарычала, неистово ударяя по кристаллу с пленниками, но Домиан оказался рядом, закрывая собой малышей. Вспышка его магии на миг ослепила. Я призвала дар, сплетая его с магией кулона и окружая титана целительным арканом останавливая льющуюся из раны кровь и спешно вытягивая из его тела отравленную мертвую ману. — Давай ты справишься! — прошептала, благодаря всех богов и Хольду с Джайной, за этот артефакт. — Возможность лечить на расстоянии — это шанс, о котором я не могла и мечтать. — Давай! — повторила, запечатывая раны стабилизирующим арканом. Пока нестабильным и слабым, но этого хватит, чтобы титан выбрался на поверхность. «Яра!» — рев последней банши слился с предсмертным хрипом архистрыги. Мертвая королева вернулась в проклятый лес, так и не успев навредить пленникам. «Эстер, давай!» — скомандовал Крестов, разрушая первый кристалл. Тиль и Рагнар в это время подхватили Дамиана, уводя к выходу. Он выживет и быстро восстановится, а мне сейчас нужно полностью сосредоточиться на детях. В то же время Хольда. Вспышки живой магии ожидаемо привлекли местных чудовищ, но пока их было немного, мы добивали вторую волну, когда ментальная сеть Задрожала от голоса гарда. Эстер вытащила из кристалла Алина и еще двоих детей. Через минуту Ёль вылетает обратно. Хвала стихии. «Заканчиваем зачистку!» — воскликнула, стреляя из арбалета. Последний монстр, огромный, похожий на помесь ящерицы с медведем, рассыпался прахом. Я спешно подала сигнал четырем волкам. Мы не могли выделить больше охраны, но и отпускать грифонов без защиты слишком опасно. «Приближается третья волна монстров», — в мыслях раздался голос Вэги. Разведчики следили за тропами, чтобы грифоны с детьми не угодили в ловушку. «Сколько?» — уточнила, перезаряжая арбалет. «Две дюжины сильных, неупокоенных». «Плохо». Монстров становится все больше. «Прикрывайте, Аида!» — приказала вторая группа. «За мной!» Мы рванули навстречу чудовищам. Магию старались не использовать. Вспышки, доносящиеся из лаборатории, уже стихли. Если повезет и удастся добить врагов по-тихому, новая волна подоспеет не скоро. Удар! Я выстрелила первой, целясь в самую мелкую тварь. Болт вошел в ее грудь и взорвался. Осколки зачарованного льда ранили ближайших чудовищ, а я выстрелила вновь и перезарядила оружие. На артефакты усиленной магии духов запрет не распространялся. Мои выстрелы не привлекут новых чудовищ. Со стороны лаборатории послышалось эхо курлыканье. Первая грифонья-тройка неслась к живым берегам. «Вторая группа готовится к вылету», — доложил Гард. «Что с монстрами?» «Дорога для грифонов расчищена», — ответила, подстрелив очередную тварь. «Вы посчитали детей?» «Да, их больше трех сотен», — ошарашил Дикий. «Все — сумеречные драконы. Некоторых уже не спасти. Джайна проводит их души». От его слов в душе разлилась... Жгучая ярость. Несчастные дети. Сколько же их погибло, не дождавшись помощи? И сколько могло умереть, если бы мы не пробились сюда? Большинство еще живы и сохранили связь с драконом. Шансы есть, — добавил Гард. «Надеюсь», — прошептала и тут же связалась с помощницей, оставшейся наверху. «Млада, призови всех волков, которых сможешь» и прикажи им спуститься вместе со вторым грифоним отрядом. С нами прилетели пятьдесят птиц. Еще столько же ждали на берегу. Мы подозревали, что малышей может оказаться больше, но чтоб настолько... Аид уже на грани, он не сможет долго держать живой щит. Нужно ускориться, если хотим спасти всех.